Эдуард Лимонов. «Черная кость должна прийти к власти». Со стороны это выглядит так, будто он целенаправленно выстраивает яркую писательскую биографию. Ее ведь сейчас почти ни у кого из пишущих нет. А Лимонов, что твой Хемингуэй? Пожалуйте, жил во Франции, в Штатах, воевал, вел яркую личную жизнь. Практически у него в жизни было все, что и у американского Хемингуэя, плюс к тому еще... Наш сидел в русской тюрьме. Куда он, уверяют злые языки, давно стремился. И где он объективно стал писать значительно лучше. Его новые книги не зря стали модными».